глава 7 из-за угла на бешеной скорости вывернулась машина резко остановилась клюнув носом и истерично взвизгнув тормозами посадка в машину заняла считанные секунды лобов заранее четко объяснил каждому порядок его действий раскрылись и захлопнулись дверцы автомобиль рванул с места и помчался по улице рядом с климом сидел иван на среднем сиденье Тика и алексей на заднем сайн и Хасин. Если бы вы знали, как я рад вас видеть, – сказал Клим, не отрывая глаз от дороги. Еще неизвестно, кто больше рад. Во весь рот улыбался Алексей. Эй, ты Франт, настоящий долийский денди. Тика мельком взглянула на инженера. Он высказал вслух ее мысли и снова удивленно уставилась на Клима. Прическа, часы, высший класс. Таких людей она видела только издали, когда они проделывали. Свой короткий путь от подъезда фишенебельного ресторана до роскошного автомобиля. «С вами только свяжись», — засмеялся Клим. «Не только Дэнди. гангстером вырядиться придется». Обогнав колонну электробусов, Клим круто вывернул руль и бросил машину в переулок. Сайн, не ожидавший такого виража, повалился на Хасина. Тика в последний момент судорожно уцепившаяся за переднее сиденье, едва удержалась, чтобы не упасть на Алексея. Почти сейчас же Клим повернул руль в другую сторону, и теперь уже Хасину и Кронину пришлось хвататься за что попало. «Пристегнитесь», — не оборачиваясь сказал Клим и пояснил Ивану. «Надо оторваться хотя бы немного». Приклеились как хвосты. Полуобернувшись назад, Лобов некоторое время наблюдал за преследователями, а Клим между тем безжалостно мотал машину по переулкам. «Да», — протянул наконец Иван задумчиво, — Так просто от них не уйти. «Посмотрим», – процедил сквозь зубы Клим, швыряя машину в очередной поворот. Сайна уже мутила. Он побледнел, крупные капли пота выступили у него на лбу, глаза выражали страдание и покорность. Он сосал какую-то пилюлю и тяжело вздыхал. Хасин сидел рядом с ним, суровый и неподвижный, как каменное изваяние. «Откуда только брались силы у этого человека?» И только Тика переживала происходящее с искренним увлечением. Лицо ее горело, зеленые глаза азартно блестели. Кронин, как всегда, спокойный и рассудительный предложил. «Может быть, попробовать напрямой?» «Пробовал», — отмахнулся Клим. «Тянутся, как на привязи». «И напрямой не уйти», — вдруг раздался уверенный голос Тики. Лобов удивленно обернулся к ней. «Почему?» А на передней машине сидит за рулем Луки Дак, — сообщила Тика таким тоном, будто все должны знать, кто такой Лукидак. – «Кто?» — переспросил Иван. «Чемпион Дальга по автокроссу», — простонал Сайн, превозмогая тошноту. Кронин с Лобовым переглянулись. Машина в это время круто нырнула в тоннель, отчего Сайн охнул и зажал рот ладонью. Когда они снова вылетели под открытое небо, инженер сказал. «Чего мудрить? Надо ехать в консульство». «Нельзя, спугнем Самсонова», — жестко ответил Хасин. «Да, пора менять тактику», — задумчиво сказал Лобов. Он достал микропапку с документами, расстегнул нагрудный кармашек на замшевом пиджаке Клима, аккуратно уложил туда папку и снова застегнул. После этого обернулся к своим спутникам. «Слушайте внимательно. Ты, Клим, после того, как все запомнят план действий, «Выйдешь к ближайшему скверу. Тормозишь. Все, кроме меня, покидают машину и быстро прячутся. Алексей, Тур, Сайна и Тика следуют в консульство. Тику опекает Алексей. Сайна Дагеля, Хасин. Ты, Клим, кратчайшим путем добираешься до городского управления и передаешь документы Всеволоду. Это задача особой важности. Всеволод у президента». чтобы в случае нашего провала прийти на помощь без промедления по официальным каналам. «Как я до него доберусь?» – нахмурился Клим. Ему очень не понравилось, что Иван собирается принять главный удар на себя. «Тебе заказан пропуск, и для подстраховки в бюро дежурит представитель консульства». «Ты, Алексей, делаешь все возможное, чтобы задержать Дина Самсонова». «Я помогу», – многозначительно пообещал Хасин. «Все, остальное потом. Вопросы?» «По-моему, все ясно», — ответил за всех Кронин, покосился на Тику и на всякий случай спросил. «Тебе все ясно?» Она повернулась к нему так резко, будто ее ударили, и проговорила с кроговоркой. «Никуда я отсюда не пойду». Лобов удивленно обернулся. «Тика!» «Не пойду я с ними, хоть убейте!» Голос девушки странно звенел. По измученному лицу Хасина скользнула неожиданно мягкая, понимающая улыбка. «Ну что вы пристали к девчонке? Не хочет и не надо. Иван о ней позаботится». «Конечно», — простонал Саин, который мечтал побыстрее расстаться с машиной. «Пусть остается». «Да будет так», — резюмировал Иван, обменявшись взглядами с товарищами. Минуты через три после этого разговора Большая белая машина вылетела из-за угла и затормозила возле самого кустарника, окомлявшего здесь проспект. Открылись дверцы, кусты шевельнулись, хрустнула ветка. Машина рванула с места, стремительно набирая ход, а через секунду из-за угла, кренясь на одну сторону, но не сбавляя хода, выскочила машина преследователей. «Все в порядке», — сказал Иван, наблюдавший за дорогой через зеркало заднего обзора. если они рассмотрят, что нас поубавилось, все равно уже поздно. Он обернулся к девушке. «Тика, ты хорошо знаешь город? Перебирайся ко мне!» Иван вел машину спокойнее Клима. И преследователи, которые и так уже сократили расстояние за время вынужденной остановки беглецов, подобрались метров на тридцать. «Они близко!» — сердито сказала Тика, ерзая на сиденье. «Вижу», — спокойно ответил Иван. «Пристегнись». Он бросил машину в ближайший поворот так резко, что она угрожающе завалилась на бок и несколько метров прошла на двух колесах, покачиваясь из стороны в сторону. Взвыл двигатель, и началась карусель. Дистанция между машинами сразу возросла раза в три. Но за рулем машины преследователей сидел настоящий ас. Он быстро приспособился к манере Ивана, уцепился как клещ за невидимый буксир, и держался на одной дистанции, иногда отставая, иногда чуть приближаясь. «Ну же! Ну же!» Чуть не со слезами в голосе вскрикивала Тика и упиралась руками в панель, словно пытаясь подтолкнуть машину. Иван краем глаза взглянул на нее. «Где-то здесь неподалеку парк-ущелье?» ущелья, спокойно спросил он. Тика не сразу поняла, о чем он спрашивает, а когда поняла, ответила выжидающе, глядя на Лобова. Прямо. И третий поворот направо. На всякий случай предупреди об этом повороте. Предупрежу. Тика недоуменно хмурила брови. Лобов поудобнее взялся за руль и негромко приказал. Возьмись-ка за поручень. Тика неохотно подчинилась. Сиди спокойно. Ничего не бойся и не забудь предупредить о повороте. Тика фыркнула, хотела что-то сказать, но взглянув на лицо, Ивана осеклась. Она уже видела его таким там, в логове Линга. В машине повисла напряженная тишина, нарушаемая лишь ровным гулом двигателя. «Поворот!» — показал рукой Тика. «Вижу». Голос Ивана звучал подчеркнуто спокойно. Он не сбросил скорость, входя в поворот, а увидев впереди живописный каньон глубиной метров двести, через который для любителей острых ощущений был перекинут узкий пешеходный мостик без перил. Дорога вздохов. Еще круче вывернул руль. Нехотя, словно замедленной съемки, машина встала боком на два колеса и, не сбавляя скорости, полетела к обрыву. Лицо Тики исказилось, побелели костяшки пальцев, намертво вцепившихся в поручень, но глаз она не закрыла. Машина влетела на пешеходный мостик, попав колесами точно по его центру, и, качнувшись сбоку на бок, мостик, не рассчитанный на такую тяжесть, сильно пружинил. За считанные секунды проскочила все 30 метров, которые отделяли один берег каньона от другого. Опустив машину на все четыре колеса, Лобов вывел ее на дорогу, сбросил обороты, глубоко вздохнул и огляделся. Бледная Тика с застывшими на поручни руками смотрела на него остановившимся невидящим взглядом. На том берегу, возле самого обрыва, стояла машина, затормозившая так круто, что ее развернуло боком. Возле нее, высокий, сухощавый человек подбрасывал в воздух тяжелый шлем и восторженно что-то орал. Это был чемпион Дальгея по автокроссу Луки Дак.